Глава шестнадцатая Пространство Ксай Ярус 1 Команда 2 Локация Цоткхалунг Когда разбегаются глаза? Макака джунгли вносится в ваш расширенный рейтинг Вы убили антагониста, рядовую тварь Рядовая тварь Макака джунглей Каста нет Уровень 1. Усиление. Отсутствует. Получено 20 баллов. Плюс 124 к карме. Макака джунглей вносится в ваш расширенный рейтинг. Вы убили антагониста. Рядовая тварь. Рядовая тварь. Макака вожак джунглей. Каста. Нет. Уровень 3. Усиление. Игнорирование боли. Малый набор навыков. Получено 36 баллов. Плюс 141 к карме. макоково джунглей вносится ваш расширенный рейтинг. Вы убили антагониста. Редкая тварь. Редкая тварь. Ужасающий тигр джунглей. Каста нет. Уровень 13. Усиление. Устрашающий рык. Аура ужаса. Сокрушающий рывок. Повышенная защита от магических атак. Увеличенная ловкость – малый набор навыков. Внимание! Вы одержали победу, используя ловушку, но при этом не активировали соответствующий навык. Вы получаете штраф на заработанные баллы и карму. Получено 82 балла, плюс 324 карме. Ужасающий тигр джунглей вносится в ваш расширенный рейтинг. Внимание! Особое сообщение – Вы установили рекорд среди участников своего статуса. Ваша победа далеко превосходит все прочие победы, одержанные участниками испытания с одинаковым статусом. Учтены как коллективные победы, так и индивидуальные. Приз – 310 баллов, плюс 4150 к Контейнер. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 1. Кастанет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Лучший победитель среди мяса. Индивидуальная победа над усиленным противником. 13 уровень. Антагонист. Редкая тварь. Усиленный. Внимание! Особое сообщение. Вы установили рекорд среди всех участников испытания. Ваша победа далеко превосходит все прочие индивидуальные победы одержанные участниками испытания. Приз 755 баллов плюс 10 340 к арме. Контейнер. Внимание! К сообщению для всех участников испытания заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 1. Каста нет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Самый эффективный победитель среди всех участников испытания. Индивидуальная победа над усиленным противником. 13 уровень. Антагонист. Редкая тварь. Усиленный. Внимание. Дубль важного сообщения. Ваше тело получило повреждение. Ваше тело заражено. ВИЧ. Бешенство. Гепатит В. Вы можете запустить лечение, воспользовавшись функциями браслета. Как же вы можете использовать медикаменты, если сумеете их отыскать или добыть?» До этого грешник принимал несколько сообщений о рекордах других участников, но ни один из них не относился к презренному корму. К тому же, если он ничего не пропустил, все эти достижения на фоне его свершения смотрелись несерьезно. Плюс, если не ошибается, редкая тварь упомянута впервые. Во всех прочих случаях речь шла о рядовых То, что он сейчас сделал, выходило далеко за рамки чужих свершений. Просматривать ленту пришлось долго. Уже на середине грешник со счета сбился, так и не выяснив, сколько именно обезьян прикончил. Похоже, прилично за полторы сотни полегло отбитые. То-то у него руки отваливаются, немало помахать пришлось. Разбить череп лидеру тяжелая работа. Победа досталась дорогой ценой. Десятки мелких ран и оружие растеряло три четверти прочности. Но это не страшно. Ведь если разобрать завал из выпавших контейнеров, наверняка в них отыщется немало ремонтных марок. Как и всего прочего. Главная проблема в том, что бой потрепал не только биту. На грешнике тоже места живого не осталось. Ничего серьезного, но кровь я потерял изрядно, одежда до последней нитки пропиталась. Да, на нем в основном чужая, но и своей предостаточно. К тому же укусы обезьян наградили его комплексом серьезных болячек, от которых он должен умереть не скоро, но это если речь идет о нормальном мире. Здесь же, скорее всего, развитие заболеваний протекает на порядке быстрее. Иначе какой вообще смысл эти болячки насылать, да еще и перечислять, чем именно тебя наградили макаки? Пришлось запустить на браслете все четыре инъекции. Антибиотик, обезболивающие, регенератор и стимулятор. Ему ведь надо не просто излечиться, а еще и на ногах в ближайшее время остаться, дабы разгрести завалы трофеев и убраться подальше от места пропитавшегося смертью. Кто знает, кто на такой запашок и шум пожаловать может. Не исключено, что в холмах скрываются твари, в сравнении с которыми черно-красный тигр не более чем игривый котенок. Задерживаться здесь нежелательно». Увы, нельзя просто так запихать контейнер в рюкзак и свалить. Как вы это себе представляете? Полторы с лишним сотни оранжевых чемоданчиков, габаритами от чуть больше мыльницы, до да кейса для переноски больших винтовок. К тому же, за рюкзаком еще надо сходить, ведь он так и остался на дороге. И еще одна проблема нарисовалась. Неожиданная. Личный лимит. 150 малых предметов, или 30 средних, или 6 больших. Или три огромных. И 10 контейнеров. Прибавка относимых вещей отсутствует. Информацию по лимитам грешник помнил еще с первых шагов, когда только-только начинал понимать, куда именно его занесло. Но до этого момента никогда всерьез над этим вопросом не задумывался. А вот сейчас пришлось задуматься. И сильно пожалел, что прошлой ночью и соображений брезгливости избавился от вещей, снятых с мертвого врага сменил их на обычное тряпье, найденное в городишке. Качеством и удобством они, может, и повыше предметов испытания, но не обладают дополнительными свойствами. Почему-то грешник не сомневался, что, будь на нем правильные шорты и футболка, лимит переносимых предметов расширится. Пришлось сходить за рюкзаком, экипировать его и вновь проверить свои показатели. Личный лимит. 150 малых предметов или 30 средних, или шесть больших, или три огромных, и 10 контейнеров. Прибавка относимых вещей. Простой рюкзак, 100 малых предметов, или двадцать средних, или четыре больших, или два огромных, и два контейнера. Да, теперь он сможет утащить значительно больше. Однако, глядя на завал контейнеров, почти на сто процентов уверен, что прибавка его не спасет. Неизвестно, как именно ему не позволят нести больше, но сомнений нет, не позволят или станут всячески мешать. Может, парализуют с головы до ног, может, еще что-то нехорошее устроят. Значит, добычу по возможности следует использовать здесь и сейчас. И среди крови и трупной вони грешник начал собирать контейнеры в кучу, чтобы потом раскрыть их один за другим, торопливо сортируя содержимое и принимая решение – по каждой позиции. Спасибо стимулятору. Неизвестно, что это за вещество или комплекс веществ, но работает о го, -го. Под ним хочется работать, работать, двигаться и двигаться. Часами не останавливаться, без перерывов что-то делать. Разве что на перекусы прерваться. Аппетит просто зверский. И даже вонь ему не помеха. Три контейнера Грешник оставил отдельно. Два из них выпали за особые сообщения из ленты. Они были помечены надписями «Призовой». Еще один, выделявшийся на фоне всех прочих немалыми размерами, достался из огромной кошки. Интуиция и логика в унисон подсказывали, что именно в этих местилищах обязана находиться самая ценная добыча. Грешник начал с того, который достался из тигра распахнув не маленький оранжевый ящик поразился тому что внутри он оказался куда больше чем казалось снаружи у него уже возникала аналогичная иллюзия с другими контейнерами но в данном случае разница масштабов выглядела откровенно несопоставимой никакой иллюзии не может быть и речи так и есть налицо факт пространственной аномалии как минимум одна вещь присматривающаяся внутри никак не может поместиться при таких внешних габаритах Дно непомерно глубоко расположено, куда-то под уровень пола уходит. Всего лишь очередная странность безумного мира. Хватит удивляться, надо дело делать. Скользнул взглядом по подковке знака уровня с запредельно великой цифрой 44 и ухватился за самое большое, что занимало значительную часть внутреннего пространства, едва вписываясь по длине. Затейливый кожаный колчан в одном отделении, которого покоится лук, А из другого выглядывают оперённые хвостовики стрел. Не удержался, сосчитал. 12 штук. Причём телефон на них не реагирует. Следовательно, они не являются предметами испытаний. Такое же наблюдается за патронами. Похоже, всё, что летает в цель издали, по какой-то причине не нуждается в особом статусе. Предмет испытания. Коричневый. Оружие. Тип. физическая Класс. Холодная. Дальность. Дальнобойная. Вид. Лук. Большой предмет. Уровень 0. Ранг. Простой предмет. Может вместить до двух свойств, и одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства. Нет. Активированные свойства. Нет. Доступны два слота. Привязка. Нет. Прочность. 145 из 145. Атака. Очень слабая. Защита. Нет. Создатель. Лестница испытания. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении 1-3 бруска хорошей древесины, 1-2 куска простой кожи, 1-2 простые бечевки, 1-2 тюбика простого лака. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. Краткое описание. Простой лук. Чуть-чуть лучше базового. Средняя меткость на небольшой дистанции. Высокий темп стрельбы. слабое базовое повреждения. Оставил телефон в покое, примеру лук в стенке контейнера, приложив его снаружи. Так и есть, он на две трети не должен внутрь заходить, однако помещается прекрасно. Не доверяя глазам, грешник вновь поместил его внутрь. Да, так и есть, вошел полностью. Выглядит абсурдно, как фокус, но какие тут могут быть фокусы? Все реально, если так можно характеризовать многие не укладывающиеся в голове явления — жестоко ненормального мира. Описание не выглядело вдохновляющим, однако грешнику очень хотелось обзавестись именно таким оружием. Дело в том, что он умел стрелять из лука, причем неплохо. И пусть здесь реальные навыки не берутся в расчет, при цифровых расчетах как-то ведь они должны сказываться. Ведь его прекрасная физическая форма и без дополнительных параметров дала ему превосходство при схватках со слабыми на вид противниками. Вчера на отмеле ни один из убийц не сумел дать ему должный отпор. Он с обоими расправлялся без шанса. Да, подлавливал их, хитрил. Но будь схватки полностью честными, ничего бы не изменилось. Так почему бы личным данным не работать и с оружием? Вот только требуется навык, разрешающий стрельбу из лука. А такой книжицы в контейнере, увы, не наблюдается. Подковка на уровень. Колечко-символы развития, странички и всякая дребедень, которую можно оставить на потом, как не первоочередную. Книжица обнаружилась в большом призовом контейнере. Увы, неискомая, но смотрелось интересно. Предмет испытания. Книга навыка. Раритетное отражение. Раритетный навык. Название может модифицироваться при изменении класса навыка. Средний предмет. Краткое описание. Обучает навыку раритетное отражение. Активный навык. На нулевом ранге раритетного класса для использования требует 50 единиц энергии тела. Каждые 10 рангов навыка снижают затраты энергии на одну единицу. Окружает вас незримой и неощутимой оболочкой, способной отразить одну физическую или магическую атаку. Эта оболочка держится на вас до тех пор, пока не будет использована. Физика действия навыка. На нулевом ранге раритетного класса при гарантированно успешной атаке дает 0,16 секунды иммунитета от повреждения любого рода. Если за это время атака продолжает выдавать потенциальный урон, по истечении 0,16 секунд активируется новое отражение, если оно поставлено. Длительность иммунитета увеличивается с ростом ранга навыка 0,8 0,008 секунды на один ранг для раритетного класса. Иммунитет действует также на вашу экипировку, если она находится при вас. При срабатывании навыка на вас может оказываться нетравмирующее действие от атаки, например, если вы попадаете под ударную волну взрыва, вас может отбросить на некоторое расстояние, дезориентировать, сбить с ног. Интенсивность нетравмирующего действия тем значительнее, чем ниже класс навыка. У идеального навыка аннулируется 90% такого действия, у раритетного 75%. В настройках навыка вы можете отрегулировать уровни угрозы, подлежащие реагированию. Таким образом можно отфильтровать укусы насекомых, царапины от веток, мелкие раны и все прочее, что способно снять защитную оболочку, не нанося при этом значительного урона. Интервал между применениями раритетного отражения 4 секунды для раритетного навыка, 1 секунда для идеального. Каждые 10 рангов навыка снижает интервал на 0,1 секунды. Время постановки оболочки – 2 секунды. 0,5 секунды для идеального навыка. Поменять этот показатель нельзя, только изменением класса. При повышении ранга увеличивается количество оболочек, которые можно удерживать на себе одновременно. На нулевом ранге можно повесить на себя до трех оболочек, удерживая их до разряда. Но держатся они не более суток. На первом ранге 5 оболочек, на пятом ранге 6, на десятом 7, на двадцатом 8, на тридцатом 9 и так далее. В случае полного комплекта отражения нулевого ранга потребуется три или более результативные атаки для снятия защиты. Для обучения навыку прочитайте текст книги вслух, можно шепотом. При этом навык запишется в ваш сборник навыков и при необходимости вы сможете его активировать. Внимание! После прочтения книга разрушится, останутся лишь обугленные клочки бумаги и прах. Навык условно-безусловный. При его активации вы обретете психическо-физиологическую способность вызывать его срабатывание примерно так, как вы сознательно можете принудить свое тело кашлянуть. Вначале вам будет непривычно, но со временем вы полностью освоитесь и обретете способность без малейших неудобств контролировать состояние счетов и время их существования. Внимание! Этот навык вы не сможете переписать в новую книгу навыка, чтобы передать другому участнику испытания. Внимание! Для использования этого навыка требуются следующие показатели. Уровень 4. Восприятие 3. Больше в самом большом контейнере ничего не оказалось, если не считать семей маленьких монеток из платины или похожего металла. С одной стороны знакомый символ три сходящихся треугольника, с другой выпуклая цифра 1. И по гурту окольцованы линиями из крохотных ярко-красных ограненных камешков. И еще две такие же монетки достались из первого приза. Телефон подсказал, что называются они идеальные монеты испытания, и что их можно потратить после прохождения яруса. «В общем, пока что неинтересно». Спрятал их снова, взялся за книгу. «К сожалению, это не навык стрельбы из лука, но, судя по описанию, вещь далеко не бесполезная. Смотрится то еще фантастикой, но чему тут удивляться, если происходящее полностью ненормально? Кому не хочется обзавести щитом, способным защитить от любой напасти? Да, он одноразовый, ну и что с того? Разве этого мало?» Сему же, подняв ранг навыка и заполучив требуемый запас энергии тела, можно повесить множество таких щитов. Уже сейчас, на старте, до трех работает. И разряжаться они станут последовательно, а не все за раз, отражая одну угрозу за другой. Да, грех жаловаться – вещь действительно стоящая. И, судя по эпитету, раритетные на дороге такие не валяются. Придется учить. В малом призовом контейнере лежало три предмета. Десятисантиметровая сфера из темно-синего, почти черного камня, невзрачная цепочка из серого металла и мешочек с надписью «Две с половиной тысячи монет испытания». Раскрыл его первым делом, потому как не понимал, каким образом в столь скромном местилище может поместиться столько валюты. И обнаружил, что физически монет у него на порядке меньше – просто они другие, до сих пор такие в руках не держал. Из белого металла, похожего на платину, каждая с номиналом в 25 единиц, так что всего получается сотня, чем и объясняется малый объем. Поднес телефон к темной сфере. Предмет испытания. Алтарь воскрешения. Средний предмет. Краткое описание. Возрождает вас на старте текущего яруса на стартовой платформе. Алтари можно держать в инвентаре и вместилищах но при этом они будут неактивны. Для активации одного алтаря можно применить особое свойство – растворение. Применив его, вы потеряете алтарь, но он при вас останется виртуально, не занимая место в инвентаре. И в случае успешного применения в течение нескольких десятков минут возродит вас после смерти, исчезнув при этом полностью, перестав оказывать какие-либо эффекты. Два алтаря одновременно, про запас, растворить нельзя. Еще одно уточнение. Нерастворенные алтари, находящиеся в инвентаре и контейнерах-мистилищах, предоставить вам шанс на возрождение не смогут и останутся на месте вашей гибели. Также можно использовать алтари для передачи шанса воскрешения другому участнику испытаний. Понадобится его задействованный смартфон или ввести номер в своем смартфоне, Исследовать инструкции. При первом применении шанс успешного воскрешения 99%. В случае, если следующее воскрешение производится не позднее 5 суток, шанс снижается до 25%. Для срока 5-10 суток шанс 50%. Для 10-15 – 75%. Для 15-20 – 90%. Больше 20-98%. 99% на текущем ярусе вернуть невозможно. До этого значения шанс поднимется только после прохождения текущего яруса. В случае использования ранее, чем через 20 дней, отсчет стартует заново с теми же цифрами шансов. Внимание! В случае удачного срабатывания вы потеряете весь прогресс на текущих показателях. Например, если у вас ловкость на двойке, и вы внесли на нее 140 единиц прогресса из 300, необходимых для тройки 140 из 300. Все 140 будут потеряны 0 из 300. Также вы можете потерять до 100% набранного прогресса на текущих параметрах. Например, ваша ловкость из двойки перейдет на единицу. Таким образом, вы можете лишиться части параметров, состояний и рангов навыков. Все предметы при вас останутся на месте вашей гибели, включая привязанные предметы. Краткая инструкция по использованию. Поместите алтарь воскрешения в контейнер. Закройте контейнер. Нацарапайте или напишите на крышке «Растворение». Алтарь будет растворен. Внимание! Контейнер при этом разрушится. Грешник улыбнулся. «Может, он и мясо бесправное, но теперь ему доступно то, чем, помимо всего прочего, сильно те, кто любят поохотиться на беззащитных участников». Эти уроды страха не ведают, потому как почти на все сто процентов уверены, что в случае фатальной ошибки их ждет второй шанс. Да, при смерти потеряют имущество и время, плюс заработают негативные эмоции. Но если действовать коллективом, в котором каким-то образом наложена дальняя коммуникация, глядишь соратники сберегут оставшееся на трупе добро. Да и бесстрашие, получаемое за счет обоснованной убежденности в своей неуязвимости, дорого стоит». Не исключено, что некоторым даже не требуется инъекция, отключающая мораль. Возможно, знание о том, что тебя вытащат с того света, само по себе отменяет запреты, провоцирует, совершает жестокие и рискованные деяния. алтер грешник растворил немежкая. И груза теперь меньше будет, и одноразовая возможность победить смерть не помешает. Поднес к телефону цепочку. Предмет испытания. Серый. Экипировка. Тип. Магическая. Класс. Амулеты с действием по требованию. Вид. Малый амулет дальновидения. Средний предмет. Уровень 1. Ранг. Обычные предметы. Может вместить до трех свойств, и одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства. Слабое дальновидение – Свойство может прогрессировать с повышением уровня предмета, но не изменяется при повышении ранга. Активированные свойства. 0. Доступны три слота. Привязка. Нет. Прочность. 182 из 182. Атака. Нет. Защита. Нет. Создатель. Лестница испытания. возможные ресурсы, получаемые при разрешении. 13 обычная руда 12 магическая руда 13 слитка серебра 1 12 слика платины. 1 13 рядовой кристалл 1 14 простая соль 1 13 волшебная соль 12 душа существа 12 душа твари внимание количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. Краткое описание наделяет возможностью наблюдать незначительно удаленные объекты, невысокое качество картинки, слабая стабилизация изображения, слабая компенсация эффектов задымления и тумана, слабое просветление в условиях незначительной освещенности. Краткая инструкция по использованию. Для активации дальновидения амулет потребуется экипировать, надеть на шею и прикоснуться пальцами, любыми пальцами любой руки или ноги. При сохранении контакта пальцев с амулетом вы можете изучать удаленные объекты, небольшое удаление. Приближение регулируется силой нажатия на амулет. Внимание! «Для использования малого амулета дальновидения требуются следующие параметры. Восприятие. Один». «Как так?» «Носить на шее и прикасаться ногой». «Да еще и сил нажатия изменять». «Весело». «Эту инструкцию тот еще акробат-затейник составлял». «Спасибо, что руками дозволено касаться». «Но если цепочка работает именно так, как заявлено, вещь стоящая». «Однозначно пригодится». Теперь не придется таскаться с увесистым биноклем, найденным в полицейской машине. И без того уже много вещей набрал, так ведь недолго и входящий склад превратится. А это вредит мобильности. Сняв, так сказать, сливки, грешник взялся наконец за монотонную работу. То есть вытаскивал контейнеры из мешанины окровавленных обезьяньих туш, извлекал содержимое, раскладывался по полочкам сортируя. Несмотря на вонь, кровь и вшей, перебирающихся с холодящих тушек на грешника, работа приятная. Согревает внутреннюю жабу, но очень уж однообразная, отупляют Под конец уже не вникал в то, что делает. Незнакомые предметы уже практически не встречались. Можно сказать, почти всю номенклатуру здешних трофеев он уже перевидал до этого. Разве что отдельные мелочи попадались. Например, малый детоксикатор – Знай, грешник о нем заранее мог сэкономить заряд браслета, ведь это лекарство не только отравление лечит, но и заражение разными бациллами. Два предмета разительно отличались от прочих и потому были удостоены первоочередного внимания. Предмет испытания. Черный. Экипировка. Тип. Физическая. Класс. Средство переноски грузов. Вид. Разгрузочный жилет. Уровень один ранг базовый предмет может вместить одно свойство и одно дополнительно открывается при помощи расширителей активированные свойства 0 доступен один слот привязка нет прочность 95 из 95 атака нет защита слабая большой предмет создатель лестница испытания возможные ресурсы, получаемые при разрушении. 1-2 куска простой кожи. 1-2 куска базовой руды. 1-5 кусков простой ткани. 1-2 катушки простых ниток. 1-2 пластины простого пластика. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. Краткое описание. Базовый разгрузочный жилет не является полноценной броней, но способен выручить, если вас атакует слабый противник. Однако всерьез на его защиту не рассчитывайте. Приношение дает незначительную прибавку к лимиту переносимых предметов. 50 малых предметов, или 10 средних, или 2 больших, или 1 огромный и один контейнер. Жилет грешник надел тут же. Поиграл с застежками, пошарил по кармашкам, проверяя объем и удобство. Осмотром остался доволен. Вес в обновке всего ничего, не движение, небольшие предметы из него можно выхватывать оперативно. Но и самое главное, лимит предметов испытания повышает. А это для грешника сейчас самый злоподневный вопрос. Вторая вещь туристические ботинки. Тоже базовые, невзрачные на вид, но надев их, понял, что это куда удобнее кроссовок. Плюс дополнительная защита от ядовитой живности, змея их вряд ли прокусит. С другими предметами пришлось разбираться куда дольше. Очень уж их много, всяких разных набралось. В сумме получилось 1560 знаков уровня и 5264 универсальных символа развития с теми, что оставались после использования на вершине холма 1530 и 5296. Это то, что буквально требовало немедленного использования. Но если с уровнем, возможно, все понятно, с прочими показателями ясной картины нет. Грешнику ведь в первую очередь навыки интересует а у него их пока что только три, из которых картография в данный момент совершенно не интересует, а рукопашный бой вряд ли стоит развивать – если ради этого придется жертвовать чем-то более эффективным. Однако сейчас кое-что изменилось. И дело тут не в третьем навыке, благодаря которому сумел отклошматить немало макак бейсбольной битой. Дело еще в одной книге, доставшейся из призового контейнера, той самой, раритетной. И еще двух единичных книгах, выпавших из обезьян, плюс две книги базового навыка «Копье», и четыре книги-тубины, что уже не актуально. копье пожалуй, тоже пока нет смысла брать. Грубо заострённые закорючки, которыми колотили лидеры макак, неудобные, прочность у них незначительная. Можно, конечно, сделать что-то получше, благо кое-какие инструменты и материалы в мастерской имеются. Но это потраченное время и риск дождаться появления новых противников. Плюс маловато преобразователей для перевода обычных предметов в предметы испытания. Шанс срабатывания у тех, что нашлись среди трофеев, невелик. Бесконечно рассчитывать на удачу нельзя. Нет, не нужно нарваться. Надо работать с тем, что есть. Потому выпавшие книги осматривал неспешно. Навык силового парирования позволял со значительно повышенной эффективностью защищаться от вражеских атак. Звучало прекрасно, вот только работал он лишь с мечами, кинжалами и оружием к ним приравненным, а для грешника это сейчас недоступно. Второй выглядел поинтереснее. Как и навык парирования, тоже простой и обучал работе с кастетами. У больших обезьяны из лишь корявые дубинки и примитивные копья, но у грешника руки не из ягодиц растут, а вокруг полным-полно разнообразных инструментов и материалов. То есть, при желании сможет сделать что-то зубодоробительное и надеваемое на кулаки. Пригодится ли это ему, если можно и дальше безбольной битой отмахиваться? В будущем подумает, потому что сейчас нет возможности обзавестись кастетами испытания. И думать надо не только над этим скромным выбором, а и над тем, что помимо всего прочего из обезьяны тигра выпала прорва страничек книги «Навыков». Вместе с заработанными до этого их скопилось 539 штук. Плюс 7 душ-существ и 11 душ твари набралось. Вторые изредка выпадали из мелких макак, а первые частенько сыпались из лидеров. То есть подразумевалось, что у крупных обезьян имеется разум или что-то вроде его зачатков. Неудивительно, если вспомнить, что они использовали дубинки и копья». Плюс не исключено, что сами их изготавливали, потому что следов применения металлических инструментов нет. Да, примитив тот еще, но это все же изделия, а не поднятые землеобломки веток. Спасибо, что на контейнерах, если хорошенько поискать, всегда можно найти мелкую подпись с названием и уровнем существа, за который получен приз. Вот и получилось провести несложное исследование, разобравшись, что из кого выпадает». Итого, у грешника на руках несколько комплектов для лотереи навыков. Этого хватит на четыре малые лотереи или на одну большую и две малые. И в том и в другом случае израсходуется ровно по 500 страниц. Также четыре малых потребует четыре души существа, а второй вариант захватит их две штуки плюс одну душу твари. «С точки зрения максимально возможного снижения количества переносимых предметов испытания, первый вариант смотрится интереснее». «Да, там мизерная разница только из-за душ привлекает, но там единичкой израсходовал, там парочку потратил, глядишь и не надорвешь спину». Грешник подготовил 4 контейнера и спустя несколько минут с горочью убедился в том, что является почти абсолютным неудачником». Две попытки безуспешные, две привели к созданию книг-навыков. Первый вроде как самый низовой, относящийся к базовым. Задержка дыхания. Позволяет находиться под водой на 5 секунд дольше. Его можно развивать, соответственно, это время увеличивается. Не очень-то полезный. Вторая книга и вовсе странная. Базовое травничество какое-то. Написано, что с таким навыком можно повышать процент успешных попыток при сборе растительного сырья, увеличивать заметность ценных растений, если прогрессировать в этом направлении, чаще будет выпадать два, а то и три компонента вместо одного. Не тянет на способность, в которой сильно нуждается. Да уж, можно сказать, что спустил 500 страничек в унитаз. Лук, на который продолжает коситься с вожделением, так и остался бесполезной игрушкой. А ведь надеялся, что выпадет навык именно для него. Эх. Также из контейнеров выпали шесть готовых рецептов и 135 страничек на них. Что делать с готовыми, грешник представлял смутно, не хватало информации. Вроде как требуется определенный навык, позволяющий создавать предметы, но так ли это и каким образом работает, непонятно. Выглядели рецепты как свитки из упругой бумаги, упруго сворачивающиеся после разворачивания. На внутренней поверхности красовались миниатюры, изображающие компоненты, требуемые для изготовления предмета. А для тех, кому картинок мало, напротив каждой чернили поясняющие надписи. Например, под первым рецептом можно создать атлатль, примитивную копьеметалку эпохи ацтеков. Всего-то требуется несколько брусков простой древесины. Бруски добыть несложно, на них разбираются примитивные дубинки и копья большухих макак. Но как сделать дротики непонятно, на них рецепта нет, к тому же зачем ему такая штуковина? Пользоваться не умеют да и навыка нет. В общем, с ремесленными делами кое-что понятно, но помимо готовых рецептов есть 135 страничек, из которых сотню можно пустить уже на лотерею для рецептов. Пустив получила плавленные обломки контейнера и обожжённые обрывки бумаги. Неудача. Но чего расстраиваться, если я сам не знал, чего хотел от такой процедуры? То есть как раз знал уменьшить количество трофеев. Значит, радоваться надо. Ведь уменьшил. Заметно подсократил перечень сокровищ взялся наконец за знаки уровня. По-хорошему этим следовало в первую очередь заняться. Но что здесь в человека, который только что победил в ожесточенной, скорее даже безнадежной схватке, получил множество ран и теперь сидит на залитом кровью полу, вдыхая воздух, в котором кислорода почти нет. А вот миазмов разложения хоть на продажу заготавливай. Слив контейнер 1350 единиц, грешник получил седьмой уровень. Синхронно с уколом в запястье ожил телефон, дал знать вибрации, что получено сообщение. И грешник догадывался, какое. «Внимание! Особое сообщение. Вы установили неоспоримый рекорд среди участников своего статуса. Вы далеко оторвались от всех прочих участников своего статуса в наборе уровней. Приз — 100 баллов плюс 1000 корме. Внимание! Сообщение для участников испытания в статусе «корм» Мясо. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 7. Каста. Нет. Корм. Мясо. Набран максимальный уровень среди всех участников в статусе «корм-мясо». Внимание! Особое сообщение. Вы установили неоспоримый рекорд среди всех участников испытания. В наборе уровней вы сразу на 3 уровня превзошли предыдущего рекордсмена. Приз. 250 баллов плюс 3000 к карме. Личный лимит переносимых предметов испытания увеличивается 100 малых предметов, или 20 средних, или 4 больших, или 2 огромных, и два контейнера. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд, рекордсмен, грешник, уровень 7, каста нет, корм, мясо. Набран максимальный уровень среди всех участников испытания. Отрыв на три уровня от предыдущего рекордсмена. Из всех сообщений выхватил самое важное. Кукловоды расщедрились, расширив лимит предметов, которые можно утащить на себе без рюкзака и прочих дополнительных ухищрений. Это слегка успокоило и уняло бешеную жажду пустить хоть в какое-то дело большую часть заработанного добра. Еще заставило крепко призадуматься. Если вспомнить все, чем занимался вчера, можно сказать, что один день полностью потерял. Бродил по отмеле с удивленным видом, спасался от гакков, а потом кое-как сумел дать отпор убийцам и прикончил агрессивную собаку. Нет сомнений, что, кажись грешник обычным участником со старта, информированным и экипированным, смог бы куда больше дел наворотить. Сегодня в начале дня тоже не очень активничал. Парочка гаков это выглядит несерьезно. Окажись у него тогда бейсбольная бита, он бы за утро смог перебить с десяток вечно голодных уродцев. А вот сейчас да, сейчас он лихо оторвался за все дни. Но волосок от смерти проскочил, накосив при этом прорва противников. Все звезды сошлись. Обезьяны упорно считали его слабаком, попадались в несложную западню без оглядки и даже когда гибли десятками, продолжали лезть на верную смерть. Чересчур много о себе возомнили и увлеклись. В итоге по уровню грешник далеко обогнал всех прочих, в том числе некие высшие касты, в котором и бонуса вначале больше всех выдали, и еще им расписали подробнее, что и как здесь устроено. Нет, что-то в этой картине не складывается. Или тут до смешного мало малонарода... Или так сказочно нарваться на толпу слабых противников повезло лишь ему. Или решающей роль играет бонус-умножитель для мяса. Плюс стратегическое усиление этого бонуса, который грешник на стартовой площадке выбрал вместо рваных трусов. Тогда он это сделал по той причине, что любой другой вариант смотрелся лучше, чем «убогая тряпка» только сейчас осознал, что, уничтожая сотню противников, зарабатывает столько же, сколько кастовые участники зарабатывают на паре сотен. Как там сказано, «Мясу полагается компенсация за то время, которое придется тратить, спасаясь от кастовых в ежедневные периоды активации». Вот за эту беготню и полагается множитель в полтора раза. А у грешников он не полтора, а двойка. Весьма приятно осознать, что работая 4 часа вместо 8, получаешь столько же. Раз так, кто здесь теперь неудачник? Ведь уровень не просто цифра, это возможность развития всех прочих параметров. Пора ими заняться. Мачо говорил, что бродить по холмам ночью не очень полезное занятие. Мол, было дело, кого-то сожрали страшные тигры. Догулялся. Но грешник подозревал, что отсиживаться до утра вместе с залитом кровью и благоухающим на всю округу тоже не самая разумная затея. Выбрал некий компромисс. Задержался, но не на всю ночь. Ведь надо разобраться с трофеями и заодно с параметрами. Из навыков изучил только раритетное отражение. Очень уж полезная штука даже на нулевом ранге. Как минимум, возможность спастись от пули или стрелы, выпущенной из засады. Дубины поднял до максимально возможного седьмого ранга. На это ушло 1400 универсальных символов развития. Но оно того стоило, потому что на данный момент это единственный действительно эффективный боевой навык. Чуть поколебавшись, на такой же уровень поднял рукопашный бой. Как ни крути, это тоже боевой навык. Глядишь, сможет выручить. К тому же для поднятия рангов ему требовалось в два раза меньше символов развития, чем дубинам. Это потому, что он относится к встроенным, а не к более продвинутым базовым. Увы, чем выше класс навыка, тем дороже его развивать. Гораздо более продвинутое раритетное отражение только для поднятия на первый ранг требует четыре тысячи единиц. С первого на второй уйдут еще 8000 а со второго на третий уже немыслимые 12000 И так далее по нарастающей. Расходы космические, даже после десятка таких же великих побед, грешнику до максимально возможного на этом этапе уровня поднять столь дорогое умение не получится. Похоже, навык действительно стоящий. Не зря ведь так сложно качается. Но, увы, О его развитии пока что нечего и думать. Показатель ловкости вырос с единицы до пяти. Силы с нуля до двойки, а восприятие скакнуло с нуля до пятерки. Последний параметр загадочный. Мягко говоря, не совсем понятно, чем он может помогать. Но одно известно точно. Каждая его единица предоставляет 10 единиц энергии тела. Теперь в сумме набирается ровно 55. И именно столько требуется, чтобы один раз зарядить раритетное отражение. На этом пришлось остановиться, потому что осталось всего лишь 21 единичка на универсальных символах развития. Много чего хочется поднимать и поднимать, но, увы, больше нет возможности. Ничего, он еще над собой поработает. Не из обезьян, так из кого-нибудь еще выколотит то, что требуется для поднятия цифр. Выйдя на дорогу, грешник покосился на восток. Там заметно посветлело, следовательно, шустрое тропическое солнце вот-вот выскочит из-за горизонта. Надо просто шагать навстречу светилу и вскоре доберется до примеченного вчера рудника. Если не найдет там ничего интересного, развернется на юг и направится к большому городу. У штанта -то гаки точно водятся, а может и кое-кто поинтереснее». То, что там и риска побольше, уже не так напрягало. Ведь руки у него теперь не пустые, плюс, если не повезет, есть почти стопроцентный шанс получить новую жизнь. Подпрыгнул грешник с трудом, удержал рвущийся из груди крик. Даже на пике физической формы он никогда не отрывался от земли столь высоко. А сейчас будто взлетел. И это после бессонной ночи, без разминки, с не до конца зажившими ранами». Да, он сейчас держится на ногах лишь за счет стимуляторов. Похоже, прибавка к ловкости работает, а может и к силе сказывается. Всего лишь за одну ночь он стал куда опаснее. Не осталось ни малейших сомнений, что поднятые цифры, не просто значки на экране телефона, они действительно что-то дают. Сейчас почти на 100 уверен, что сбитый, который отремонтировал добытыми из контейнеров ремонтными марками, и с навыком отражения сумел бы справиться с со всей шайкой драка. Грешник полками и до попадания в этот бредовый мир мог легко поклотить почти любого. А здесь, где навыки улучшаются, не в ходе тренировок, как и физические параметры, он должен демонстрировать куда большую эффективность. На пробу крутанул битую и устроил 10-секундный спарринг с воображаемым противником. Показалось ли движения стали более выверенными и смертоносными? Нет. Не показалось. Или цифры действительно работают с дивной эффективностью, или здешние стимуляторы – убойная штука.